35. Перед тем, как навсегда уехать из здешних мест, миссис Яб дала понять, что не собирается нянчиться с «приплодом» от такой связи. ильюис не посоветовавшись ни с матерью, ни с братом, предложил взять девочку и растить ее в видении. «Я подумаю», — ответила старуха. «Больше он не получал от нее известий» пока почтальон не сообщил ему, что крошку Мэг отдали в скалу. Он ринулся в Нижнюю Брекфу, где миссис Япс Лили Энни уже грузили свои пожитки на телегу. Он выпалил, что скала — неподходящее место для воспитания малышки. — Ей там самое место! — ядовито отрезала старуха. По ее тону стало ясно. Она считает отцом ребенка вовсе не Хейнса, а Джима. «Ясно», — Льюис, понурившись, грустно побрел назад домой пить чай. Он был прав. Скала была совершенно неподходящим местом для воспитания малышки. И вообще для детей. Старуха Эджи, чье лицо давно покрылось сплошной сеткой закопченных морщин, стала слишком слаба для любой работы по хозяйству. Она могла разве что тыкать кочергой в очаг. Джиму было лень даже прочищать дымоход. В ветреные дни печной дым затягивало обратно в дом, и в комнате ничего не было видно. Три девочки-приемыша, Сара, Бренни и Лиззи, валяли туда-сюда, мучаясь от рези в глазах и хлюпая простуженными носами. Всех заедали в ши. В доме работала одна только Этель. Чтобы накормить ораву голодных ртов, Она выскальзывала из дома после наступления темноты и тащила из чужих хозяйств все, что только попадалось под руку где утенка, где ручного кролика. Обворовывала она и видение. Но ее кражи оставались незамеченными, пока однажды утром, когда Бенджамин распахнул дверь амбара, мимо его ног не метнулась собака, которая помчалась через поля к край Феду. Эта собака принадлежала Этель. Значит,. Ночью ее хозяйка наведывалась к ним закрома. Бенджамин хотел вызвать полицию. «Не надо», — сказала ему Мэри. «Мы не будем на нее заявлять». Из-за благоговейного отношения ко всему живому Джим не отправлял на бойню ни одну скотину, и его поголовье становилось все более немощным и дряхлым. Самому старому животному, пучеглазая овца Долли, было больше двадцати лет, Другие были бесплодными, у них выпадали коренные зубы, и зимой они подыхали от бескормицы. После таяния снегов Джим подбирал трупы и копал общую могилу, так что с годами двор фермы превратился в одно большое кладбище. Однажды у этой лопнуло терпение, и она велела Джиму продать в рулине пять овец. На окраине города он услышал блеяние чужой отары, мгновенно передумал и повез своих «Девчонок обратно домой». Бывало, что под конец торгов он слонялся по рядам, и если замечал какую-нибудь потрепанную клячу, которую никто не желал покупать, даже живодер, подходил к ней и гладил по морде, приговаривая. «Да, я ее заберу. Ее только подкормить чуток надо». Одетый как пугало, он проезжал на своей телеге по соседним долинам, подбирал всякий металлолом, и выброшенную технику. Но даже не думал выручить за этот хлам хоть какие-то деньги. Он все складывал у себя, превращая скалу в крепость. К началу гитлеровской войны дом и хозяйственные постройки окружал чистокол из ржавых синих грабель и лемехов, волков, кроватных остовов, тележных колес и барон со щеренными зубьями, обращенными наружу. Другое его манией было коллекционирование птичьих и звериных чучел. Со временем поеденные молью страшилища заполнили весь чердак, и девочкам негде стало спать. Однажды утром, слушая по радио девятичасовые новости, Мэри Джонс подняла голову и увидела в окне кухни Лизи Уоткинс, прижавшуюся носом к стеклу. Длинные волосы у девочки были непричесанными и сальными. На ее изможденном теле болталось куцая платье в цветочек, и от холода она стучала зубами. Крошка Мэг!» — выпалила Лизи, утирая нос указательным пальцем. Она при смерти. Мэри надела зимнее пальто и вышла навстречу ветру. В последнюю неделю ей не здоровилась. Была пора равноденственных штормов на склонах лиловел Вереск. Когда они приблизились к крайке Феду, Вышел Джим и прикрикнул на тявкающих овчарок. «Я вас, паршивцы!» Мэри нагнулась, чтобы не удариться головой о дверную перемычку, и вошла в сумрачную комнату. Эджи вялыми движениями раздувала огонь в очаге. Этель, расставив ноги, сидела на складной кровати, а крошка Мак, полуприкрытая курткой Джима, глядела в потолок блестящими сине-зелеными глазами. Щеки у нее горели, в горле слышались резкие хрипы. У малышки был жар, и она задыхалась. «У нее бронхит», — сказала Мэри. «Ей нельзя оставаться в этом дыму, иначе начнется воспаление легких». «Заберите ее», — попросил Джим. Она взглянула ему в глаза. «Они были точно такого же цвета, что и у девочки». Она увидела в его взгляде мольбу и поняла, что Джим действительно отец Мак. Конечно, заберу, улыбнулась Мэри. Пусть Лизи тоже пойдет со мной. Вместе мы ее вылечим. Дома она приготовила эвкалиптовую смесь, и уже после первых вдохов Мак задышала свободнее. Мэри покормила ее с ложечки жидкой манной кашей и в качестве успокоительного дала ромашковый отвар. Она научила Лизи обтирать ребенка влажной губкой, чтобы сбить жар. Они сидели всю ночь у кроватки больной и согревали девочку, ставя на ножки поближе к очагу. Время от времени Мэри пришивала несколько черных звезд к своему лоскутному одеялу. А к утру кризис миновал. Много лет спустя, когда Льюис вспоминал последние годы жизни матери, В памяти у него всплывала одна характерная картина. Мама шьет лоскутное стеганное одеяло. Работу над ним она начала в день молодьбы. Он запомнил, как вошел в дом, чтобы утолить жажду, и стал встряхивать с одеждой волос мякинную пыль. На кухонном столе была расстелена, как плащаница, мамино парадная черная юбка. Льюис запомнил мамин взгляд. В нем читалась опаска. «Не перепачкает ли пыль бархат?» «Теперь я отправлюсь только на одни похороны», — сказала она тогда. «На свои собственные». И ножницами принялась нарезать юбку на полоски. Потом она изрезала на лоскуты свои ситцевые платья веселой рассветки. Пролежав сорок лет в чемодане, все они сильно пропахли камфорой. Затем мэри начала сшивать две половины своей жизни. Юные годы, проведенные в Индии, с теми, что прошли здесь, на Черной горе. Она сказала, «Останется вам на память обо мне». К Рождеству одеяло было готово. Незадолго до этого Льюис, стоя за стулом матери, впервые заметил ее отдышку и напрягшиеся голубые венки на руках. Она выглядела намного моложе своих 72 лет отчасти из-за отсутствия морщин на лице, отчасти потому, что с годами ее волосы почему-то темнели. В ту минуту он осознал, что их треугольник, составленный из сына, матери и сына, в скором времени распадется. — Да, — сказала Мэри устало, — у меня есть сердце. На некоторое время в их хозяйстве поселились разлаты раздоры. Льюис стал подозревать мать и брата в том, что они что-то замышляют против него. Даже его холостяцкое положение было частью их плана. Он сердился на то, что они не сообщают ему о финансовом состоянии фермы, ведь он тоже имеет право голоса. Льюис стал требовать, чтобы ему показывали счета. Видя, как он подолгу с озадаченным лицом сидит над столбцами с доходами и расходами, Мэри проводила по его щеке рукавом и кротким тоном говорила. «У тебя плохо с арифметикой. Ничего постыдного в этом нет. Почему бы не предоставить это все Бенджамину?» Возмущала Льюиса их скоредность. Она казалась ему несправедливой. Стоило ему только заикнуться о покупке какой-нибудь новой техники, как мать заламывала руки и отвечала. Я была бы рада сделать тебе такой подарок, но, боюсь, у нас совсем нет лишних денег. Придется подождать до следующего года. Зато, когда дело доходило до покупки земли, у них всегда находились деньжата. Мэри и Бенджамин покупали землю с настоящей страстью. Словно с приобретением каждого нового акра они еще дальше отодвигали границу, отделявшую их от враждебного мира. Но лишняя земля требовала и лишней работы. Когда же Льюис предложил заменить лошадей трактором, они только ахнули. «Трактор!» — изумился Бенджамин. «Да ты, видно, рехнулся!» Льюис ужасно разозлился, когда эти двое вернулись из рулина от юриста и сообщили, что только что купили Нижнюю Брекфу. «Что-что купили?» «Нижнюю Брекфу?» Со дня гибели миссис Маскер прошло уже три года, ее маленькая ферма лежала в полном запустении. Пастбище поросло конским щувелем и чертополохом. Во дворе бушевали заросли крапивы, шиферная кровля зияла дырами, а в спальне свело гнездо сипуха. «Сами ее и возделывайте!» — рявкнул Льюис. «Это грех забирать землю покойницы! ноги ей там не будет!» В конце концов, он, как всегда, смягчился, но лишь после того, как и сам волю нагрешил. Он начал выпивать в пабах и, отступив от своего обыкновения, свел дружбу с новыми людьми, поселившимися неподалеку. Однажды на рулинском рынке Льюис увидел в нескольких шагах от себя странную длинноногую женщину с алыми губами и ногтями. На ней были темные очки с кленовидными ободками из белого бакелита. На руке висела большая плетеная корзина. Ее сопровождал мужчина немного моложе на вид. Когда он выронил пару яиц, она приподняла очки и сипло проговорила, растягивая слова. «Милый, ну ты растяпа!»